Причем здесь она? Она собирается причинить массу неприятностей. Видите ли, развод еще не окончательный, и она намерена утверждать, что дядя петр лгал ей по поводу размеров своего состояния. Ну, еще целую кучу всякой всячины. И, кроме того, она собирается объявить его невменяемым с поползновениями на убийство, а также заявить о том, что он кого-нибудь убьет, если его не поместят в лечебницу короче она добивает чтобы ее назначили опекуном над его имуществом и это именно то что беспокоит сейчас вашего дядю не только это ему хватает других неприятностей он может и сам рассказать о них мне же нужно ваше обещание что вы проследите за тем чтобы ему было обеспечено должном медицинское внимание и назойливо зазвонил телефон Делла Стрит подняла трубку, послушала, прикрыла ладони микрофона и произнесла, — он уже в приемной. — Ты имеешь в виду ее дядю? — Да, Питер Беккент. Эдна Хаммер вскочила на ноги. — Он не должен знать, что я была здесь. Если мы когда-либо еще встретимся, притворитесь, что не знакомы со мной. — Сядьте. — приказал ей Мэйсон. — Ваш дядя может и обождать, а вы... — Нет, нет, он не может ждать, вы его не знаете, вот увидите. — Подождите минуту, — сказал мейсон Есть ли кто-нибудь в доме, кого бы ваш дядя хотел убить? В ее глазах мелькнула отчаяние. — Да, думаю, что да. Ох, не знаю. Не спрашивайте меня. Она опрометью бросилась к двери. Делла Стрит посмотрела ей вслед. — Мистер Кент, — холодно объявила она, — только кто оттолкнул преграждавшему путь девушку с коммутатора и находится на пути суда. Эдна Хаммер захлопнула за собою дверь, ведущую в коридор. Другая дверь из приемной широко распахнула, чтобы впустить высокого худого мужчину. Протестующая молодая женщина вцепилась в полу его пальто и повторяла чуть не плач Вам нельзя входить. «Вы не имеете права вырываться, вам нельзя!» Жест Мэйсона заставил ее умолкнуть. «Все в порядке, мисс Смит он Не мешайте мистеру Кенту!» Молодая женщина отпустила пальто вошедшего. Высокий мужчина широкими шагами пересек кабинет, кивнул Мэйсону, не удостоив при этом вниманием Деллу-стрит, и рухнул в кресло. Глава вторая Питер Кент, выговаривая слова, быстро и нервно выпалил. — Извините, что ворвался. Ничего не могу с этим поделать, проклятые нервы. Не могу ждать. Когда я чего-то хочу, то я действительно этого хочу, готов заплатить за причиненный ущерб. — У меня возникло желание прийти поговорить с вами, возникло после разговора с племянницей. Она астролог, она изучила мой гороскоп от корки до корки, она может все мне рассказать о моих планах, правда, я не верю ни одному слову из этой галиматьи. — Не верите? — Нет, конечно, нет, но я не могу выкинуть эту проклятую чушь из головы. — Вы знаете, как это бывает. — Ну, допустим, вы идете по тротуару. — И видите лестницу. Если вы не пройдете под ней, то возненавидите себя за то, что струсили. А если пройдете, то начнете размышлять, действительно ли это принесет вам неудачу. — Это действует мне на нервы, потому что все время только об этом и думаешь. Мэйсон ухмыльнулся и ответил. — Когда я прохожу под лестницей, то немало не беспокоюсь. Мне и так хватает других забот. — Так вот, — торопливо продолжил Кент, — Когда моя племянница сказала, что согласно гороскопу я должен обратиться к некоему адвокату, чьей фамилии из шести букв, я заявил ей в ответ, что все это чушь, собачь, будь я проклят. Если я не начал думать об адвокатах, чьи фамилии стоят из шести букв, она еще взглянула на какие там планеты и объявила, что фамилия должна иметь что-то общее с утесами. А я не знал ни одного адвоката по имени Стоун. Камень, английский. ей бог я не знал, затем пришла ваша фамилия. Я сказал ей о вас, и она пришла в восторг. Сказала, что вы именно тот человек, который нужен. Казалось бы, сплошная чушь и ерунда, и все же я здесь. Мэйсон взглянул на секретаршу. — В чем заключаются ваши неприятности? — спросил он. — Видите ли, моя жена оформляет развод в Санта-Барбаре. Сейчас она собирается все переиграть, отменить дело о разводе и объявить меня сумасшедшим. И как далеко она продвинулась с разводом? — По делу вынесено предварительное решение. — По закону этого штата, — сказал мейсон после того, как вынесено предварительное решение, дело не может быть отменено. — О, вы не знаете, Дорис, — ответил Кент, нервно заламывая длинные пальцы. — Законодатели все в большей степени ориентируются на голоса женщины-избирательницы. Дорис умеет обойти закон. За мужество для нее — своего рода рэкет, и она знает все трюки. И еще есть какой-то новый закон о том, что суд не вправе вынести окончательное решение, если стороны готовы возобновить отношения. Дори собирается показать под присягой, что наше примирение состоялось. Так оно и было? Нет. Но она заявляет во всеуслышании, что да. Она написала мне трогательное письмо. Я старался быть вежливым, когда писал ответ. Теперь это письмо фигурирует в качестве доказательства. И более того, она собирается заявить о ком то мошенничестве, мне об этом ничего не известно. Видите ли, она подала на развод в основном из-за того, что случилось в Чикаго, правда, с несколькими весомыми добавлениями о том, что случилось после того, как мы собрались в Калифорнию. — Она подала в суд в Калифорнии? — Да, в Санта-Барбе. — И как долго она живет там? — С тех пор, как я вернулся из Чикаго, — ответил Кент. — У меня два дома в Калифорнии, один в Голливуде, где я сейчас живу, другой в Санта-Барбаре. Она прожила несколько дней со мной в Голливуде, а затем отправилась в Санта-Барбару и подала на развод. — И какой из этих домов ваша официальная резиденция? — спросил Мэйсон. — В Санта-Барбаре. У меня в Чикаго наиболее интенсивный бизнес. Ее вынужден проводить там часть своего времени. Но голосую и официально проживаю я в Калифорнии. Дорис подала на развод, заявив, что у нее нет денег, несмотря на тот факт, что она хапнула немало после двух своих предыдущих замужеств Она убедила суд назначить ей временные элементы и отнести на мой счет все судебные издержки. Затем... Она получит развод и постоянный алимент. Она вытягивает из меня полторы тысячи в месяц, и еще пытается урвать кое-что сверх того. Сейчас она узнала, что я собираюсь жениться вновь, и пришла к выводу, что может сорвать с меня солидный куш в качестве выкупа за мою свободу. — Что еще? — как бы вскользь спросил Мэйсон. — Я влюблен. Мэйсон ответил. — Полторы тысячи в месяц — неплохое лекарство от любви. Кент промолчал. «Какие еще неприятности?» Спросил мейсон как врач, выясняющий дополнительные симптомы. «Целая куча. Мой партнер, например. Кто он? Фрэнк Б. Мэддекс. А что с ним такое? Мы компаньоны по Чикаго. Мне пришлось спешно все бросить. Почему? Это сугубо причины. Одна из них — мое здоровье. Мне нужна была смена обстановки». — Так что по поводу вашего партнера? С Кентом внезапно случились конвульсии, его лицевые мускулы задергались, руки и ноги задрожали. Он поднес трясущуюся руку к исказившемуся лицу, сделал глубокий вдох, затем расслабился и произнес — Со мной все в порядке, просто нервная судорога, которая наступает, когда я возбужден. Мэйсон напомнил, не отрывая от него сурового испытующего взгляда. «Вы начали говорить со мной о своем партнере?» Кен с взял себя в руки и ответил «Да». «Так что же с ним?»